Памяти Элисон Паркер и Адама Уорда, двух лучезарных светочей, ушедших от нас слишком уж рано, и Вики Гартнер, чья отвага и милосердие вдохновенно свидетельствуют о живучести человеческого духа. Примечание. 26 августа 2015 года журналистка Элисон Паркер и оператор Адам Уорд, делавшие репортаж в штате Вирджиния о развитии местного туризма, были убиты прямо во время прямого эфира. Вики Гарднер, у которой они брали интервью, была единственной оставшейся в живых, поскольку инстинктивно бросилась на землю, как только началась стрельба. Она получила тяжелые ранения, но врачам удалось спасти ей жизнь. Глава первая Марс Мелвин «Здесь где бы то ни было и когда бы то ни было, твое имя произносят задом наперед». И ты должен отреагировать моментально, едва заслышав его, даже на толчке. Как в армии, вот только он никогда не служил. Его притащили сюда совершенно против его воли. — Марс, Мелвин? — Да, сэр, здесь, сэр. Сижу по-большому, сэр. — Потому что где же мне еще быть, как не здесь, сэр? Он не знал, почему они так делают, и ни разу не потрудился спросить. Ответ его все равно ни капельки не волновал. — А вопрос может окончиться ударом дубинки охранника ему по голове сбоку. Здесь, в исправительном учреждении штата Техас, Франсвилле, у него хватало и других забот. Тюрьму прозвали «стенным блоком» из-за стен из красного кирпича. Открывшаяся в 1849 году, она была старейшей из тюрем штата «Одинокой звезды». Примечание. Неофициальное название штата Техас. Конец примечания. А еще в ней есть камера исполнения смертной казни. Официально Марс был заключенным 747, точь-в-точь, точь, как самолет, поэтому охранники в отделении смертников тюрьмы, откуда его доставили сюда, прозвали Мелвина Джамбо. Примечание. Джамбо — популярное слоновье кличка, прозвище самолета Боинг 747. Конец примечания. И хотя он не исполин, ну и не коротышка — Большинство людей смотрит на него снизу вверх по неволе, 6 футов, да еще добрых два и три четверти дюйма. Он знал свой точный рост, потому что его дотошно измерили на сборах НФЛ. Прям таки вдоль и поперек, пока Марс проходил эту процедуру, его рассудок провел параллель с невольничим рынком, где потенциальные владельцы методично осматривали и ощупывали живой товар. Что ж, в отличие от предков-рабов, он хотя бы огреб кучу денег за ущерб его организму, неизбежных к концу игровой карьеры. А еще он по-прежнему весил 230 фунтов, ниже ринки, сплошь гранита. А это великое дело при том дерьме, которое тут подают под видом еды, переработанном на больших фабриках, перегруженным жиром и натрием, а заодно химикатами, которые, наверное, идут в ход при производстве всего, от цемента до ковров. «Убейте меня нежно своей говенной пищей!» Он провел в этом заведении столько же времени, сколько за его пределами. И время это отнюдь не пролетело. По ощущениям, прошло не двадцать, а все двести лет. Но больше эта роли не играет. Скоро все кончится. Придет день. Его последняя распоследняя апелляция. отвергнута. Он покойник. Его привезли в Хансвиллскую тюрьму из отделения смертников блока Полунски в Ливингстоне, штат Техас, 60 милями восточнее, в уповании, что уж на сей то раз штат получит своего человечка после ожидания затянувшегося на два десятка лет. На бледном лице его адвокатши застыло блеклое выражение, когда она поведала ему эту весть. — Ну, она завтра проснется. — А я нет. Скоро он услышит перестук каблуков, направляющихся в его сторону, пыхтение дородных тюремщиков, несущих блестящие кандалы, угрюмого начальника тюрьмы который забудет его имя на следующий же день, набожного служителя Божьего, вцепившегося в свою Библию и долдонищего свои стихи, потому что тебе якобы надо цепляться за что-то духовное по пути отсюда, не из тюрьмы, из жизни. Штат Техас казнит больше заключенных, чем любой другой, свыше 500 за одни лишь последние 30 лет. Почти столетия, начиная с 1819 года, это делали через повешение. Потом перешли на электрический стул, прозванный «искрометным стариной», и за четыре десятилетия 361 заключенный был предан смерти через удар электротоком. Теперь Техас отправляет в мир иной с помощью смертельной инъекции. Что в лоб, что полба, все равно труп. По закону казнь не может начаться раньше шести вечера. Марсу сказали, что за ним придут в полночь. Что ж, лучше и не придумаешь, как потянуть волокиту, думал он. Денек предстоит заправду долгий и в заправду дерьмовый. Его называют ходячим трупом. «С катертью дорога», — слышал он от тюремщиков столько раз, что и счет потерял. Ему не хотелось оглядываться, только бы не видеть эпицентр всего этого. Но в самом деле разве от этого отвертишься? Так что с приближением последнего мгновения он начал думать о них. «Убийство Роя и Люсинды Марсов» его белого отца и черной матери. Тогда этот союз был диким, диковинным, даже экзотическим, особенно в западном Техасе. Теперь такие встречаются сплошь и рядом. Теперь каждый ребенок, являющийся на свет, выглядит лоскутным одеялом, состряпанным из полусотни разных типов рода человеческого. Один баклан, недавно зачалившийся на нарах, был порождением двурасовых родителей, в свою очередь тоже детей нетрадиционных браков — Так что новый ребенок, идиот, укокошивший продавца из застебренного в магазине пакетика лакричных конфет, оказался мешаниной черного, коричневого и белого столика и китайского. Да при этом еще и мусульманина, хотя Марс ни разу не видел, чтобы тот преклонял колени и молился по пять раз на дню, как некоторые из здешних. Зовут его Анвар, и родом он из Колорадо. И он принялся толдычить людям, что на самом деле хочет быть Алексисом. Сев на койке в своей камере, Марс поглядел на часы. Пора позаниматься, правду говоря, в самый распоследний раз. На спине его белого комбинезона были набиты черные буквы «Д» и «Р», означающие «коридор смертников». Марс воспринимал их как погремушку гремучей змеи, предупреждающую окружающих, чтобы убирались с дороги к чертям. Опустившись на прохладный бетонный пол, Он сделал две сотни отжиманий, сперва на кулаках, потом на кончиках пальцев, и, наконец, из позы собаки мордой вниз, слегка касаясь лысой макушки бетона при каждом повторе. Потом проделал три сотни глубоких приседаний за шесть подходов со взрывным распрямлением в каждом повторе, глубинными зарядами, как он называл их про себя. Потом последовали йога и пилатес на силу, равновесие, амплитуду движений и, самое главное, на гибкость. Он мог коснуться лбом пальцев ног, держа ноги прямыми, как палки. Немалое достижение для крупного мужчины с мышцами тугими, как канаты. Потом пошла тысяча повторов на пресс и кор, поливших мышцы живота, как кислота. Примечание мышцы кора — важнейшие мышцы середины тела, косые мышцы, прямые мышцы живота — ягодичные мышцы, разгибатели спины, бицепсы бедер и множество других мышц, прилегающих к тазовым костям и бедрам. Конец примечания. Именно благодаря этому у него твердые как гранит косые мышцы живота и все восемь кубиков пресса, а пупок натянут настолько туго, что место, где некогда крепилась пуповина, больше напоминает бородавку. Дальше пошла плеометрия в предельном темпе, где он отталкивался от всех четырех стен и пола в ряде маневров, многие из которых измыслил сам. Он был как Человек-паук или Фред Астер, отплясывающий на потолке. У него в тюрьме имелось не вправо времени на планирование подобных штук. Его жизнь была очень упорядочена, но при том предусматривала уйму свободного времени. Большинство зэков попросту сидели и били баклуши. Не было никаких занятий или реабилитационных программ какого бы то ни было рода, Неофициальный девиз тюрьмы Безобиньков гласил «реабилитация для ссыкунов». И, наконец, Марс бегал на месте настолько долго, что потерял счет времени всю дорогу с высоким подниманием бедра. Заниматься этим именно в данный день, из всех прочих, было чистейшим безумием, но он проделывал все это едва ли не каждый день, с тех пор, как тут очутился, и отчасти воспринимал это как свой последний акт неповиновения этого им у него не отнять. Во всяком случае, ему не пришлось отвергать традиционную последнюю трапезу, потому что Техас ее больше не предлагает, ему не хотелось быть вместилищем их говна до самого конца. Он предпочитал умереть натощак. Никто его не навестил, потому что никто и не хотел навещать. Он был один-одинешенек, как все последние двадцать лет. Мелвин гадал, что будут писать в газетах на следующий день. «Наверное, статья будет невелика». Ничего нового в том, что очередной черный получит летальную СПА-процедуру от штата одинокой звезды. Дьявол, да он и фотки-то вряд ли заслуживает. Зато перечислят преступления, за которые его приговорили, это уж наверняка. Только этим он многим и запомнится. Мелвин Марс — убийца. Он остывал, заливая стекающим потом бетон, уже изрядно изъеденный вещами куда похуже испарены. Приговоренные славится тем, что испражняются на пол, прежде чем отправиться навстречу со смертью. Когда дыхание пришло в норму, Марс сел на койку, опершись затылком о стену. В своей старой камере он называл стены Ридом, Сью, Джонни и Беном в честь фантастической четверки боевой команды супергероев. Хоть какое-то занятие вместе, где заняться совершенно нечем. Каждый день был заполнен тем, что Марс мог измыслить, заполнить его. Он часто фантазировал а сексуальный Сью Шторм, ну, испытывал куда большее сродство с Беном Гримом, существом, фриком. Как спортсмен, Мелвин был фриком в лучшем смысле. Но мог быть и мыслителем, как башковитый Рид. А еще он был сродни пламенному метеору Джонни Шторму, младшему брату Сью, потому что чувствовал себя в огне каждую секунду каждого дня. Главным образом, потому что каждый день здесь, как две капли воды, походил на остальные. В общем-то... Векло на земле, отсюда и пламя. Для него это был день 7342, его последний день. Он снова поглядел на часы. Пять рисок до судного дня. Вскоре после заключения в тюрьму Марс провел год в одиночке. Причина была проста. Жизнь его кончилась, мечты разлетелись в дребезги, тяжкие труды пропали вообще, и он взбеленился сверх всякой меры. И каково же было наказание за избиение в говно трех зэков, а потом за схватку с полудюжиной надзирателей, причем он держался более чем успешно, пока его не оглоушили тазером и не избили дубинками чуть ли не до смерти. 24 часа в сутки в клетушке площадью 60 квадратных футов с бойницей вместо окна в течение года. Ему не говорили ни слова. Он ни разу не видел человеческого лица, ни разу не касался кожи другого человека. Пищу просовывали через щель в двери вместе с туалетной бумагой, да изредка с махровой салфеткой для мытья и мылом, а еще реже с чистой тюремной робой. Он принимал душ в углу, хлиставший то ледяной водой, то кипятком, спал на полу, бормотал, кричал, матерился, а в конце рыдал. Именно тогда он и понял, что человеческие существа, к добру оно или к худу, несомненно творение социальные, и без общения сходят с ума. И Марс в самом деле едва не рехнулся в этой камере. Это было в день 169 -й. Он помнит это ясно, даже процарапал цифры на стене окровавленными ногтями. Рассудок почти покинул его, остался лишь крохотный лоскуток. И он уцепился за этот лоскуток, как за спасательный жилет в цунами, ставший его тихой гаванью в бурю, сфокусировал его на воображаемой бывшей подружке Татьяне. В его воображении она стала теперь замужней женщиной с шестью детьми, широкобедрой и расплывшейся, сердитой и несчастной, и ужасно скучающей по нему. Но тогда эта воображаемая личность была безупречна. Ее лицо, ее тело, ее безграничная любовь к нему позволили ему пережить день 169, а потом протянуть еще 196 других. Когда дверь открылась... Первым лицом, которое он узрел, было лицо Татьяны, наложившееся на 30-фунтовую тушу кошмарного молодого тюремщика-расиста, уместно прозванного «большим хером», велевшего Марсу уносить свою молодскую жопу, а то ему до конца жизни придется питаться через соломинку. И когда это осталось позади, Мелвин Марс стал другим человеком. Он бы ни за что не сделал ничего такого, за что его могли бы упечь туда же. А если бы сделал, то знал бы, что покончит с собой. И не пришлось бы ждать смертной камеры. Смертная камера. Она прямо в конце коридора. последние мили, как его прозвали. Но мили там и не пахнет. На самом деле всего тридцать футов, что к лучшему, потому что большинство мужиков валились с ног, не дойдя до камеры. Но при них были дюжие надзиратели, тащившие их до конца пути. Отважен ты или нет, Техас все равно тебя прикончит. Верховный суд обсуждал жестокие и необычные аспекты смерти от летальной инъекции, потому что в очень редких случаях зэк испытывает перед кончиной жуткие муки. Суд пришел к тому, что пусть все идет как есть, и к черту ошеломительные муки. Разве жертвы приговоренных не испытывали ужасающие боли и страх? Так кто же может сказать, что суд не прав? Марс не мог. Он лишь уповал, что с ним поступят по справедливости. Смертная камера невелика, девять на двенадцать футов, с веселенькими бирюзовыми стенами и металлической дверью, кажущейся совершенно неуместной, учитывая назначение этого помещения. Тебя казнят. Они отправляют сиборитствовать на Карибы. В центре комнаты установлена каталка в комплекте с удобной подушкой и крепкими кожаными ремнями. Есть еще две смежные комнаты со стеклянными стенами с видом на камеру, одна для семьи жертвы, вторая для семьи придаваемого казни. Марс знал, что в его случае обе группы совпадают, и знал, что обе комнаты будут пусты. Он сидел на койке, с мрадом его собственного пота, уносясь мыслями к единственным хорошим воспоминаниям, которые у него остались. На Джамбо в мире студенческого футбола он не тянул, а для Раннингбека был великоват. Примечание, Раннингбек... Игрок, находящийся за линией нападения и получающий мяч от квотербека посредством как паса, так и вкладывания. Конец примечания. Зато талант ими не обижен. Для НФЛ люди вроде него были несомненными претендентами. Мелвин вошел в число соискателей Кубка Хайсмана уже в выпускном классе. Единственный тейлбек в группе, все остальные были квотербеками. Примечание. Кубок Хайсмана – трофей, присуждаемый лучшему игроку сезона в студенческом американском футболе. Тейлбек – главный игрок в выносных комбинациях атакующей команды, также может ловить пасы, чаще всего короткие, выполняя роль последней надежды квотербека, если все остальные принимающие прикрыты. Квотербек – игрок, получающий мяч от игрока центра, чтобы начать атакующую комбинацию, основной разыгрывающий, занимает наиболее важное место в команде нападения. Конец примечаний. Он мог пробежать над, вокруг или попросту напрямик через любого. Он мог блокировать, а его мягкие ладони могли поймать мяч, отпасованный из бэкфилда. И ему почти всегда удавалось заставить первого парня промахнуться инстинктивным движением в сторону, редкий талант, за который гуру из НФЛ хватались обеими руками. А когда ему требовался труба он просто взрывался, и вот уж его след простыл. Оставалось лишь отдать мяч судье после результативного прохода и позволить тренеру шлепнуть себя по заднице на боковой линии. Его официальное время в рывке на 40 ярдов на сборах составляло 4,31 секунды. 20 лет назад это была серьезная скорость даже для углового или ресивера, а уж тем паче для монструального раннинг-бека с плечами шириной с небосвод, отрабатывающего свой хлеб, врезаясь между теклами. Примечание текл... Один из блокирующих игроков линии защиты. Конец примечания. А подобные способности считаются исключительными и по сей день. Он был одарен Богом. У него было все при всем. При чудо природы, как его называли. Марс почувствовал, что его потное лицо расплывается в улыбке. Да, явный претендент. Претендент с громадной зарплатой. Это было задолго до того, как жалования дебютантов обложили жесткими ограничениями. Он рубил бы уйму капусты с первого же дня, миллионы и миллионы баксов. Особняк, машины, женщины, уважение. Все говорили, что он гарантированный первач, где-нибудь из первой пятерки. Он бы, наверное, обскакал нескольких квотербеков своих конкурентов в споре за кубок Хайсмана. Ходили слухи, что команда «Нью-Йорк Джайанс» пережившая пару дерьмовых лет, и команда тампа Bay «Баккенерс», пережившая массу дерьмовых лет, обе вооруженные правом первого выбора на драфте новичков, с радостью взяли бы его, распахнув для этого мошны своих богатых владельцев. Дьявол, да он мог бы даже слопотать в один прекрасный день суперкубок. Все выглядело раз прекрасно. Он ради этого вкалывал до устрачки. Никто ему ничего не давал, барьеры на пути были громадные. Он перескочил их все». А потом высказалось жюри присяжных, мы считаем подсудимого виновным. И всем в мире профессионального футбола показатель 4,31 секунды Марса Мелвина стал абсолютно до лампочки. Джамбо рухнул, выживших не было. А через несколько минут не будет и его. Он упокоится на кладбище для бомжей, потому что достойно похоронить его будет некому. Через два месяца ему исполнилось бы 42 года. Как оказалось, 41 день рождения был его последним. Мелвин снова поглядел на часы. Время пришло. Это поведали ему и часы, и звук шагов по коридору. Он принял решение давным-давно. Умрет как человек с прямой спиной и высоко поднятой головой. Внезапно он ощутил ком в горле. И глаза увлажнились. Попытался дышать нормально, стараясь свести все воедино. Вот оно. Марс оглядел камеру. Стены своей клетки в отделении смертников в блоке Полумски. «До свидания, Сью. Ты чудесная женщина». «Адиус, Джонни». «С Богом, Бен». «Бывай, Рид». Встав, он прижался спиной к стене. «Быть может, чтобы распрямить хребет». «Это как уснуть, чувак? Просто совсем не проснешься. Как уснуть?» Дверь в его камеру открылась, и показались стоящие за порогом люди. Трое пиджаков и четверо в мундирах. Пиджаки выглядели напуганными, мундиры — раздраженными. Марс отметил это, а также то, что нет попа с Библией. Что-то явно не заладилось. Человек в изящных очках и такой же комплекции осторожно ступил в камеру, будто опасаясь, что дверь захлопнется, навсегда заточив его внутри. Марс вполне серьезно разделял его чувства — Выражение лиц остальных пиджаков стало настороженным, словно они знали, что где-то здесь бомба, но понятия не имели, когда она может рвануть. Тощий очкарик деликатно покашлял, поглядел на пол, на стену, на потолок, на единственную лампочку, высоко под потолком, куда угодно, только бы не на Марса. Словно здоровенный, потный, двухрасовый браток в пяти футах от него был невидимкой, снова откашлялся. Марсу показалось, что все дерьмо забулькало в величайшей канализации в мире. На сей раз потупив взгляд в пол, тощий очкарик проговорил. «Ваше дело получило неожиданный оборот. Казнь отменяется». Марс Мелвин не отозвался ни слова.